«Ты отмечена знаком, ты принадлежишь мне, принцесса!» Шелестел страшный шепот. «Еще прежде, чем восстать от долгого сна, я отметил тебя». «И стремился к тебе, принцесса!» «Но меня сковывало древнее заклятие, при помощи которого я спасся от врагов!» «Я — душа Нетока, колдуна в маске!» Посмотри хорошенько на меня, принцесса. Скоро ты обнимешь меня в моем телесном воплощении. Скоро. «Ты будешь любить меня!» Шепот призрака перешел в похотливое хихиканье. Я смело застонала и в пароксизме ужаса ударила по мраморным плитам пола крохотными кулачками. «Я сплю во дворце». Акбетаны. Продолжалось жуткое шипение. Там лежит моё тело, его кости и плоть. Но тело Лишь пустая скорлупа, Которую свободный дух Может покинуть Для полёта. Если бы ты могла Выглянуть из окна Того Творца, Ты бы поняла тщетность сопротивления. Пустыня расстилается цветником в свете луны, а его цветы — это сотни тысяч военных костров. Как стремится лавина с гор, Набирая силу и скорость. Так моя армия Обрушится на земли Моих древних врагов. Черепа их королей Послужат мне кубками. Их женщины-дети Станут рабами рабов. Моих рабов. Долгие годы сна Взрастили моё могущество. А ты будешь моей королевой, о принцесса. Я научу тебя древним. Забытым ныне способом наслаждений, мы. Под потоком сверхъестественной непристойности, Исходящей от призрачного колосса, я смело скорчилась, как если бы удар бича ожёг её нежное ногое тело. «Помни!» — шипнул ужас. «Уже очень скоро!» «Я приду!» «Затем...» что мне принадлежит. Я смело, прижав лицо каменным плитам и зажимая уши нежными пальцами, услышала странный хлопающий звук, словно от крыльев летучей мыши. Она со страхом глянула вверх, но увидела только луну, светящую в окно. Лунный луч пронзил серебряным клинком то место, где только что скрывался во мраке чудовищный фантом. Дрожа всем телом, принцесса поднялась. С трудом добралась до атласной кушетки, упала на нее и истерически разрыдалась. Девушки продолжали спать, но вот одна проснулась. Зевая и потягиваясь, огляделась вокруг. Тот час она была на коленях под ликушетки, обнимая я смелу за стан. «Это было? Было!» Ее темные глаза расширились от испуга. Я смело-судорожно вцепилась в нее. «Ах, Ватиса! Оно явилось снова!» Я видела его, слышала, как оно говорит. Оно назвало свое имя. Неток. Это Неток. Это не был кошмарный сон. Это было на самом деле. Оно возвышалось надо мной. А все девушки спали, как будто им дали сонное зелье. Что делать? О, что мне делать? Ватиса в раздумье повернула золотой браслет на полной руке. "О, принцесса", сказала она. "Нет сомнений в том, что простым смертным не под силу справиться с ним. И предохранительное заклятие, полученное тобой от жрецовый штар», не помогло? Значит, единственное, что тебе осталось, обратиться к забытому оракулу Митры? Несмотря на только что пережитый ужас, я смело вздрогнула. Боги вчерашнего дня становятся дьяволами завтрашнего. Жители коса давно перестали поклоняться Митре. Забыли, каким был всеобщий бог гибарейцев. У смелы было только смутное представление, что поскольку бог этот очень древний, он должен быть ужасен. Иштар тоже следовало бояться, равно как и других богов Коса. Культура и религия Коса претерпела изменения, соприкоснувшись с культурами Шема и стигии и кое-что из них заимствовав простой образ жизни гиборейцев сильно изменился под воздействием чувственных, роскошных и деспотических привычек Востока. Амитра поможет мне? Я смело схватила Ватису за запястье. Мы так давно поклоняемся иштар. Поможет. Пусть не будет сомнения в сердце твоем. Ватиса была дочерью офирского жреца, который привез с собой свои обычаи, когда бежал от политических врагов в Хорайю,